Сила и возрастание всякого пассивного состояния и пребывания его в существовании определяется не способностью, в силу которой мы стремимся пребывать в своём существовании, но соотношением могущества внешних причин с нашей собственной способностью. Доказательство. Сущность пассивного состояния не может быть объясняема из одной только нашей сущности. По определению первому и второму, часть третьей, то есть по теореме 7, часть 3, могущество пассивного состояния не может определяться той способностью, в силу которой мы стремимся пребывать в своём существовании. Но, как это показано в теореме 16, часть 2, Однако необходимо должно определяться соотношение могущества внешней причины с нашей собственной способностью, что и требовалось доказать. Теорема шестая. Сила какого-либо пассивного состояния или аффекта может превосходить другие действия человека. эними словами его способность. Так что этот эффект будет упорно преследовать его. Доказательство. Сила и возрастание всякого пассивного состояния и пребывание его в существовании определяется в соотношении могущества внешней причины с нашей собственной способностью. По теореме 5. а потом по теории Митрей, она может превосходить способности человека и так далее, что и требовалось доказать. Теорема 7. Эффект может быть ограничен или уничтожен только противоположным и более сильным эффектом, чем эффект, подлежащий украшению. доказательство эффект, поскольку он относится к душе, есть идея, которая душа утверждает большей или меньшей, чем прежде силы существования своего тела. По общему определению аффектов, находящемуся в конце третьей части. Когда следовательно душа волнуется каким-либо аффектом, то и тело в то же время приходит в состояние, которым его способность в действии увеличивается или уменьшается. Далее по теории пятой: такое состояние тела от своей причины заимствует силу пребывания в своём существовании и потому может быть ограничено или уничтожено только телесной причиной. По теории четвертой часть 3, которая приводит тело в состояние противоположное первому. По теории пятой часть 3 были сильнее по аксиоме. Следовательно, по теореме 12-й часть вторая, душа получает идею более сильного и противоположного первому состоянию тела. То есть по общим определениям эффектов, душа подвергается эффекту более сильному и противоположному первому, который значит исключает или уничтожает существование первого. А следовательно, аффект может быть ограничен или уничтожен только аффектом, противоположным ему и более сильным, что и требовалось доказать. Короларий. Аффект, поскольку он относится к душе, может быть ограничен или уничтожен только посредством идеи противоположного состояния тела, более сильного, чем то состояние, которое мы претерпеваем. В самом деле, эффект, который мы претерпеваем, может быть ограничен или уничтожен только посредством эффекта более сильного, чем он и ему противоположного по теореме седьмой, то есть по общему определению эффектов, только посредством идеи состояния тела более сильного и противоположного тому состоянию, которое мы претерпеваем. Теорема восьмая. Познание добра и зла есть не что иное, как аффект удовольствия или неудовольствия, поскольку мы сознаем его. Доказательство. Мы называем добром или злом то, что способствует сохранению нашего существования или препятствует ему.